Глава двадцать Утро через два дня после разговора с Жераром выдалось хмурым, но спокойным. Я сидела в малой гостиной с чашкой травяного чая, когда в комнате вдруг вспыхнул свет. Прямо в воздухе на уровне моих глаз заклубилось сияние, приняло форму шара, и из него раздался голос, тот самый низкий и уверенный, что я уже слышала. «Баронесса Дартанская! Герцог Амиран Горт Ларасанар!» «Просят уделить ему время!» Шар дрогнул, и из него выпал сложенный лист плотной бумаги, запечатанный знакомой мне печатью, «Драконья голова». Я поймала его, и сияние погасло. Руки слегка дрожали, когда я разворачивала письмо. Почерк был твердым, четким, без излишних завитушек. «Ваша милость, наш недавний разговор оставил во мне больше вопросов, нежели ответов. Особенно меня заинтересовал амулет, что вы носите». Такие артефакты встречаются крайне редко, и я полагаю, что его происхождение может быть связано с историей вашего рода или с чем-то иным, о чем вы, возможно, не догадываетесь. Посему приглашаю вас посетить мой дом в столице. Я могу открыть портал прямо в вашем дворе в любое удобное для вас время. Обещаю безопасность и полную конфиденциальность. Если вы согласны, просто произнесите «да» на тот же вестник, и он доставит ответ. С искренним уважением, герцог Амиран Горд Ларасанар. Я перечитала письмо дважды. Амулет. Он хочет поговорить об амулете. А может, и о заслоне? Жерар сказал, что такой сильный маг, как герцог, мог бы помочь. Но просить напрямую? Стоит ли доверять? В комнате похолодало, появился Вильгельм. «Читаю через плечо», — сообщил он без тени смущения. «Дельный мужик этот герцог, не читай местным выскочкам». «Ты думаешь, мне стоит ехать?» – спросила я. «А ты сама как думаешь?» – призрак пожал плечами. «Он силен, умен и, кажется, искренне заинтересован. Такие люди просто так приглашения не рассылают. Если он говорит про амулет, значит, знает что-то или догадывается». «А если это ловушка?» «Для чего?» – усмехнулся Вильгельм. «Ты баронесса без гроша, с развалинами и тремя слугами». «Герцогу Ларасанару от тебя ничего не нужно, кроме, может быть, знаний или подтверждения догадок». Я молчала, глядя на печать. «Помнишь, что Жерар сказал про заслон?» — тихо спросила я. «Что его может снять только очень сильный маг, может, герцог?» «Может», — кивнул Вильгельм, — «а может и нет. Но не попробуешь, не узнаешь». Я вздохнула, разгладила письмо на колени потом поднесла его к губам и четко произнесла. «Да, согласна. Жду портал завтра в полдень». Бумага вспыхнула золотистым светом и растаяла в воздухе. «Ну вот», — сказал Вильгельм, — «решилась, молодец». «Или дура», — буркнула я. «Это иногда одно и то же», — философски заметил призрак и исчез. Остаток дня и ходила сама не своя. Жанна, заметив мое состояние, допытывалась... Но я отмахнулась, сказала, что завтра уезжаю по делам в столицу. Она только охнула и побежала гладить мое новое синее платье. Агнеса узнала, прибежала с иголками и нитками, подшивать подол, менять пуговицы, делать последние примерки. Я вертелась перед треснутым зеркалом, а она приговаривала. «В столицу, в столицу! Госпожа, вы будете там самой красивой! Это платье чудо, я знаю!» Я улыбалась, но внутри все дрожало. Не от страха, от предвкушения. Наконец-то я хоть что-то делаю, а не просто жду у моря погоды. Вечером ко мне зашел Жерар. «Слышал, вы едете в столицу, видимо, герцогу», — сказал он. «Хорошее дело, он силен. Если кто и сможет помочь с вашей памятью, то он». «А если не захочет?» «Захочет», — уверенно сказал Жерар. «Такие люди, как он, не упускают загадок. А вы загадка баронесса». Самое настоящее. Он улыбнулся и вышел. Ночью я почти не спала. Лежала, глядя в потолок, гладила амулет на груди и думала о том, что завтра, может быть, узнаю хоть что-то. О себе, о прошлом. О том, кто я на самом деле. Утром я оделась в новое синее платье. Агнеса уложила мне волосы в замысловатую прическу. Астер принесла теплую накидку, ту, что шила недавно. Жанна сунула в карман пирожок. «С дороги, госпожа, мало ли что». Ровно в полдень во дворе полыхнуло. Портал, ровный круг переливающегося света, распахнулся прямо на расчищенном снегу. За ним виднелся мраморный пол, колонны, свет ярких магических светильников. Я глубоко вздохнула, поправила амулет под платьем и шагнула в сияние.